Эликсир молодости Глава 1 Сегодня была пятница, и по телевизору шел мой любимый детективный сериал. Он начинался в 10 после часового выпуска новостей, и я ждала его, сидя у окна кухни и навострив уши. В этот неугомонно ветреный день телевизионная антенна то и дело барахлила, и по экрану полосами проходили раздражающие помехи, искажая картинку и добавляя всем звукам неприятное шипение. Я с переживаниями следила, как ветер гнет деревья и укладывает в ряд своими сильными порывами высоченные макушки сосен. А те отчаянно пытаются выпрямиться и сделать небольшую передышку. Этим вечером тяжелые облака то и дело озарялись яркими фиолетово-желтыми вспышками, открывающими на мгновение тесно сплоченные грозовые тучи. За ними следовали раскаты грома, то немного поодаль, то совсем близко к дому. Вокруг на дороге появились две согнутые фигуры. Прижавшись друг к другу, они усердно боролись с порывами ветра и направлялись к нашему дому. Я мигом повернулась и крикнула к «Нам гости!» Это были достаточно необычные гости. Тетю Иру я знала давно. Она жила на соседней улице и работала учителем в сельской школе. Ее подругу детства было сложно отнести к людям учительского круга. Рядом с тетей Ирой стояла статная, городская, ухоженная женщина с копной блестящих каштановых волос и ровной бледной кожей. Ко всему она выглядела нелепо моложе своей подруги детства. Женщины извинились за поздний визит, сняли свои темные дождевики и прошли в зал. Кроме того, что лицо гостей было наиграно приветливым, оно казалось невероятно знакомым. Подростку, смотрящему сутки напролет телевизор, не составило большого труда сию минуту его вспомнить, но меня отучали от этого магического предмета, и я вспомнила его несколькими минутами позже. Она словно сошла с экрана телевизора одной вечерней телепередачи, что закончилось менее часа назад. Остолбенев от подобного подарка судьбы, я толком даже не сообразила, что необходимо делать. Я просто застыла около круглого стола, вцепившись в стул, и без малейшего стеснения пялилась на эту звездную женщину. Бабушка ее тоже узнала. Она была то ли смущена таким визитом, то ли не на шутку встревожена. Не предложив актрисе даже присесть, колдунья тенью устремилась на кухню и уставилась в темное окно. Дедушка вместо нее засуетился на кухне, готовя чай, от которого никто из нас этим ненастным вечером не мог отказаться. «Валентина, мы к тебе по важному вопросу», — начала разговор Ирина. «Еще раз прости за поздний визит, но моя подруга очень занятой человек, как ты можешь видеть». Протянув руки, словно презентуя дорогой автомобиль, Ирина презентовала свою подругу. Та мило заулыбалась и артистично смутилась. Это походило на какой-то спектакль, но мне было невероятно интересно наблюдать за ним, и я, отодвинув стул, нахально уселась напротив этих подруг детства. «У вас очень красивый дом», — заговорила в свою очередь актриса. «Я даже не ожидала, что в деревне есть люди не только со сверхъестественными способностями, но и с утонченным французским вкусом». Бабушка прищурила глаза, развела брови домиком и с каким-то простецким недоумением взглянула ей в глаза. Однако женщина, нисколько не смутившись, продолжила игру, словно где-то в паре шагов от бабушки стояла видеокамера, снимавшая сейчас передачу «Пока все дома». Я же внимала каждому ее слову. Поражая своей красотой и манерностью, эта женщина и вправду по праву могла называться звездой экрана, озаряя абсолютно любое пространство, в котором находилась. Дедушка нервно гремел посудой на кухне, каждый раз извиняясь и краснея лицом. поведению видению же бабушки не было никакого рационального объяснения. Она не то чтобы не восторгалась таким посетителем, ведунья казалось грубой, раздраженной и через силу терпящей присутствие в своем доме. нахмурив брови она напряженно уставилась в окно без малейшего интереса к клиенткам, без намека на вежливость. Бабушка была нема, как рыба, не применув продемонстрировать чрезмерно предвзятые отношения к любым комплиментам в свой адрес своего дома или семьи. Она лишь изредка снисходительно вздыхала, а уголки ее рта чуть заметно улыбались, выражая надменно на сухую этику. Гостья обдала немым вопросом тетю Иру, но та ей кивнула, словно убеждая, что, несмотря на всю странность поведения ведуньи, ей можно полностью доверять. Впрочем, этот краткий жест вполне ее удовлетворил. Она и так была намерена любым способом получить сегодня от бабушки помощь. Подобное ее поведение вовсе не говорило, что она не имела гордости, а скорее наоборот. Ее время слишком дорого стоит, чтобы выйти из этого дома с пустыми руками. «Я вижу, что вы немного утомлены нашим визитом, но я прошу вас выслушать меня», вдруг зазвенел ее поставленный голос. Последовала долгая пауза. Актриса профессионально изображала педагога по деловому этикету, вызывая бабушку ответить «хоть что-то». Дедушка тем временем удивленно глянул на супругу и неуклюже пробежал мимо, звеня красивым сервизом для особых случаев. Гостья с небывалым теплом поблагодарила его, одарив не к месту счастливой улыбкой. Собирая как можно больше тепла и уважения от нас, она тщетно пыталась сегодня восстановить высоту своего полета в глазах хозяйки дома. «У меня чрезвычайно женский вопрос». Не переставая улыбаться во все свои зубы, продолжала она, говоря с бабушкой, но смотря при этом в упор на дедушку. «Только для женщин, так сказать». Василий извинительно поклонился и, потирая руки, удалился в спальню. Бабушка проводила супруга взглядом и посмотрела на гостью. «Я вас слушаю», — наконец произнесла она. Женщина откинула голову назад, словно слова бабушки снова дали ей возможность дышать, но уже в следующее мгновение выдохнула и плотно сжала губы. Только сейчас мне вдруг стало ясно, как трудно ей дается сдерживать свое эго ради этого разговора. На этот раз она заставила ждать бабушку, внезапно переключившись на меня. «Ирина сказала, ты очаровательная маленькая ведьмочка». Я набрала полную грудь, чтобы ответить. «Она еще ребенок и не посвящена в мои дела с клиентами». «Я работаю одна», — неожиданно выпалила бабушка. «Перейдем к делу». Ее слова звучали агрессивно, если не сказать воинствующе. Я в полном недоумении посмотрела на бабушку, которая даже и не думала отвечать на мой взгляд. На такое ее поведение должны были быть причины, и это определенно не были артистичность гостей, неискренность, красота или молодость. А может, эти двое знакомы? Как знать, может, это актриса злая колдунья, подобно бабушкиной подруге детства из соседней деревни. Подобные размышления заставили меня улыбнуться, однако она совсем не тянула на злую колдунью, скорее на заблудившуюся в своей собственной значимости леди. Тетя Ира уставилась на бабушку огромными вопрошающими глазами. думая она долго настраивала свою подругу обратиться к нам, обещая массу понимания и явно более дружелюбное общение. Вдруг за окном послышался стук крупных капель о железный отлив. Все на мгновение отвлеклись. Гостья втянула щеки, снова сделала глубокий вдох и, распрямив свои губы трубочки, начала рассказ. «Я всю жизнь посвятила любимой работе и совершенно не жалею об этом, если вы понимаете, о чем я говорю». Скользя глазами по бабушке, она указала выпрямленной ладонью на наш телевизор. «Это была моя страсть, цель всей моей жизни, которую я огромным трудом и упорством воплотила. У меня было несколько мужей, но я не могла от них забеременеть. Однако мама с детства учила меня терпению. И я доверяла судьбе, понимая, что, возможно, не с этим мужчиной, но у меня когда-нибудь непременно будут дети. Но вам ли не знать? Время не щадит никого». Поправив свои волосы и сделав паузу для комплимента, который так и не донесся ни от меня, ни от бабушки, она продолжила. «Я все же задалась целью завести ребенка от мужчины, которого ждала всю жизнь. Но снова у нас ничего не вышло. Посетив множество врачей и проделав дорогостоящие процедуры, зародыши не приживались в моем теле. «Мой возраст вам неизвестен, но я вам открою секрет». В этот момент бабушка повернула свое лицо, на котором была выражена сильнейшая скука, и полуприкрытыми глазами посмотрела на женщину. Та, слава богам, не обернулась. В обратном случае мы просто никогда не узнали этот непостижимый человечеству секрет. «Мне 50 лет». Актриса смотрела в этот момент в стену, словно ожидая стоячих оваций, а тетя Ира аж привстала и заглянула бабушке в лицо. «Я же чуть не рассмеялась этой немой сцене». «Да она не выглядела на 50 лет. Конечно, нет. Но чтобы так себя преподносить, я бы с уверенностью отняла от этих цифр 15, а если б не ее поставленная речь, то и все 20 лет. Но здесь у нас, в сельском доме перед бабушкой, которая в разы больше интересуется человеческой душой, чем телом, все эти цифры казались довольно комичными. Невероятно, но я даже обратилась к услугам суррогатной матери. И вы знаете что?» Привыкнув к монологу, продолжала она. Даже в чужом теле наш с мужем ребенок не приживался. Я прошу вас, как женщина женщину, помогите мне». Словно читая сценарий, завершила она, приложив открытую ладонь к груди. Дождь стучал все быстрее, и женщины стали чаще посматривать на окна. Бабушка в полной тишине наблюдала за надвигающимся ливнем, не торопясь с ответом. Ничего не говорила о том, что она когда-нибудь снова заговорит. Но спустя некоторое время она все же черство произнесла. «Чем, по вашему мнению, я могу вам помочь?» Актриса, потирая ухоженные руки с красивым маникюром, глядя в стол и явно удивляясь таким вопросом в свой адрес, не торопясь, пояснила. «Я знаю, что ведунья способны увидеть родовое проклятие, с глаз. Возможно, кто-то навел на меня порчу. Все, что люди могут предпринять вам во вред, проходит с обновлением Луны. Что вы имеете в виду?» – воодушевилась гостья, неожиданно для себя выйдя с бабушкой на полноценный диалог. «Я имею в виду, что если кто-то отрежет вам волосы, — устало бросила бабушка, — они отрастут снова такими же, какими вам подарила их мать-природа. Но если вы будете их обстригать каждый день сами, то они не отрастут никогда. И в этом не будет вины других людей. Лишь вы сами будете причастны к тому, что ходите с короткой стрижкой». Звездная леди автоматически дотронулась до своих волос, желая убедиться, что они на своем месте и все той же длины, что и прежде. К дому подъехал автомобиль, осветив фарами беседку. Бабушка припала к окну и всмотрелась в темноту. Ее руки напряглись, а глаза превратились в щелочки, через которые она ежесекундно анализировала ситуацию на улице. Наша гостья набралась храбрости, встала и подошла к окну, все еще изо всех сил стараясь быть приветливой. «Это за мной. Видимо, испугались, что я растаю, как снегурочка», улыбнулась она и, повернувшись к тете Ире, обнажила ряд белых зубов. «Мне очень понравилась ваша аллегория про волосы». Повысив тональность своего дикторского голоса, продолжила актриса. «Я к вам заеду еще раз, на неделе. Понимаю, что такие дела не решаются с ходу Моя проблема совсем непростая. Да что там, и жизнь моя непростая. Да и самая <губь> как видите». Снова орошая нас брызгами своего юмора, она собирала ответные улыбки, как цветы после концерта. Вдруг она взяла бабушку за руку и тихо произнесла. «Я в долгу не останусь». Та, торопев, почему-то посмотрела ей в рот, словно там были золотые коронки, которыми актриса собиралась платить долги. Уже в следующий момент, вместо благодарности, бабушка гневно глянула на тетю Иру. Я совсем не узнавала ее и не могла припомнить ни один раз за всю свою жизнь, чтобы бабушка вела себя подобным образом. Ирина лишь развела руками в знак полного недоумения. Уже в беседке, одевая капюшон, она зашептала. Какая муха ее укусила? Я правда не знаю. Приятно было познакомиться. Переведя взгляд на актрису, я протянула ей свою руку. Таза, улыбавшись и натянув тугую кожаную перчатку, с радостью пожала мою руку в ответ. «Я зайду завтра, разумеется, если Валентина пустит меня на порог», также шепотом попрощалась тетя Ира, на что я лишь смущенно улыбнулась. Закрывая на замок обитую дермантином дверь, спасающую наш дом от пронзительного ветра с веранды, я уверенно направилась с расспросом к бабушке. Но бабушка, не произнося ни слова, быстрым движением указала мне на спальню. «Бери, деда, и быстро в погреб!» Оторопев от ее необъяснимой тревоги, я вскоре поняла, что вся ее неприязнь гостям теперь сменилась страхом. Сказать больше, я никогда не видела такой отчаянной паники на ее лице. У бабушки-ведуньи со стажем в жизнь всегда был контроль над ситуацией. Всегда, но не сейчас. Теперь мне стало по-настоящему страшно, и в первый раз я абсолютно четко ощутила ее беспомощность в сложившейся ситуации, а вместе с тем и свою. Подобное поведение одной из сильнейших потомственных ведьм меня полностью сбило с толку. Руки почему-то стали ватными, а ноги безвольно затряслись. Бабушка засуетилась, открывая погреб, а мое сердце бешено заколотилось. И зовя дедушку из спальни, я поняла, что мой голос дрожит. «Да что там такое?» — выкрикнул он. «Прошу тебя, возьми Киру и спускайтесь быстрее! Сидите там тихо!» — взмолилась бабушка, указывая на погреб. Казалось, каждая секунда сейчас имеет большое значение. Я не стала припираться и запрыгнула в погреб, помогая бабушке закрыть за нами тяжелую крышку. В следующее мгновение я услышала, как на крышку придвинулся наш тяжелый дубовый стол. Она взгромоздила его поверх погреба, вскоре выключив весь электрический свет, что проникал к нам тонкими прожилками сквозь деревянные доски пола. Сидя там, на коленях у дедушки, я почему-то совсем не ощущала себя в безопасности. «Мне было кристально ясно, что если что-то ужасное надвигается на наш дом, то смерть не пощадит никого. Единственная разница будет лишь в очередности, в которой мы умрем. Никто из нас не убегали в черный лес, не покидали деревню, а значит, каждый был обречен этой ночью».